Полли медленно шагала домой по Чёрч-стрит, прижимая к себе неряшливый газетный свёрток с купленными подсвечниками. Стоял девный солнечный вечер, небо было голубое, такой нежной голубизны, и люди выглядели по-летнему. Люстры в лавке миссис Крикт таинственно поблёскивали, переливаясь неземным синим и зелёным сиянием. Полли задумалась о том, кто их покупает. она ещё ни разу не видела чтобы кто-нибудь выносил из лавки люстру и решила что наверное лакеи приходят в самую рань и доставляют их во дворцы огромные обедоны стояли у молочной лавки изнутри выложенной такой красивой зелёной с белым и кремовой плиткой поле уже решила что одна комната у неё в доме будет в точности как эта молочная лавка но не для того чтобы продавать молоко а просто чтобы сидеть в ней и рисовать Луиза предложила держать в ней жаб. Им там было бы так уютно и прохладно, но Полли собиралась держать в своём доме только кошек, белую и чёрную с белым, как у колдуньи, и с длиннющими усами, потому что Помпей к тому времени, наверное, умрёт. Он ведь уже старый, не меньше 8 лет, по словам ветеринара, и его уже 4 раза сбивали машины, если не переезжали совсем. Кончик хвоста у него был сломан и загнут крючком, двигался он неуклюже для кота. Полли строила планы, стараясь не думать о том, как он умрёт, но то и дело возвращалась мыслями к нему и чувствовала, как в горле встаёт висячий, горячий ком. И даже если Помпей проживёт ещё 8 лет, к тому времени своего дома у неё ещё не будет. На его покупку она скопила 23 фунта 14 шиллингов и 6 пенсов, но дома же стоит сотни фунтов, значит, придётся ей спасти кому-нибудь жизнь или нарисовать великолепную картину, или летом найти зарытый клад, чтобы хватило денег, или построить дом. А в саду будет могилка Помпея. Она уже свернула на Bedford Gardens и теперь была почти у дома. Глаза она вытерла об обрывок газеты и сразу захотела рыбы с картошкой, которая от неё пахла. Ей пришлось положить подсвечники и тарелку, чтобы отпереть дверь. Породный вход вёл прямо в длинную гостиную. Мама играла Рахманинова, одну из прелюдий, очень громко и быстро, и Поле сидела тихонько в ожидании, когда она закончит. Пьеса была знакомой, мама часто разыгрывала её. На столе у дивана стоял поднос с чайной посудой и нетронутой едой: сэндвичами с анчоусной пастой, услада джентльмена и кофейным кексом. Но Полли знала, приняться за еду сейчас значит заявить о своей немузыкальности, а этого её мать просто не могла допустить, поэтому и ждала. Когда пьеса кончилась, она воскликнула: "Ой, мама, ты правда делаешь успехи. Ты так думаешь? Уже лучше, да?" Её мать поднялась из-за рояля и медленно поплелась через всю комнату к поле и чаю. Она была чудовищно толстой, не вся, а только живот. И Поля знала, что через несколько недель у неё появится братик или сестричка. Налить тебе чаю? Будь добра, дорогая, она тяжело опустилась на диван. Платье на ней было льняное, полынно-зелёное, нисколько не скрывающее беременность. Ты хорошо себя чувствуешь? Немножко устала, но, разумеется, дорогая, со мной всё хорошо. У тебя с сегодняшнего дня каникулы, нет завтрашнего, а сегодня мы закончили "Отелло". Вы куда-нибудь идёте вечером? Я же тебе говорила, что идём в "Коинс-холл". "Отелло" необычный выбор пьесы для детей вашего возраста. Мне казалось, гораздо уместнее был бы "Сон в летнюю ночь". А мы читаем всё подряд. Необычное в том числе, мама. По выбору Луизы, понимаешь, мы обе выбираем что-нибудь. Забавно. Со взрослыми приходится повторять по много раз одно и то же. Наверное, поэтому младенцы рождаются с такими большими головами. Голова не меняется, а человек растёт. И это значит, что места для запоминания больше не становится. И чем дольше живёшь, тем больше забываешь. Как бы там ни было, Вито мама усталый, синеватые круги под глазами и всё лицо зеленовато бледное, а живот под платьем как воздушный шар. Было бы гораздо лучше, если бы дети появлялись из яиц. Но с другой стороны, люди не так устроены, чтобы их высиживать. Правда, можно обложить их горячими грелками. Полли, я уже второй раз тебя спрашиваю, что это за грязная газета? А, там вещи из антикварной лавки рядом с зоомагазином. И что же у тебя там? Поли развернула тарелку и показала. Потом принялась разворачивать подсвечники. Успеха они не имели. На это она и не рассчитывала. Не понимаю, зачем ты продолжаешь покупать эти странные вещи? Зачем они тебе? Врать Поле не умела, поэтому не ответила. Дорогая, я ведь не против. Но твоя комната и так уже завалена хламом. Зачем ты его собираешь? Эти вещи кажутся мне красивыми, и когда я вырасту, и у меня будет свой дом, мне они понадобятся. А Луиза купила сомика. Ну-ка, а ты что покупала в моём возрасте? Ни нукой поле. Это некрасиво. Извини. А покупала я мебель для кукольного домика, того самого, с которым ты ни разу не играла. Я играла, мама, честное слово. Она пыталась полюбить его. Но дом уже был обставлен, всё в нём было сделано, и оставалось только менять местами мебель и посуду. Даже у кукол были имена, и она совсем не чувствовала их своими. А я все эти годы берегла его для своей дочери. Мама так печально посмотрела на поле, что то и стало совестно. А может, малыш полюбит его, когда родится? Кстати, вот об этом я и хотела с тобой поговорить. Полчаса спустя Полли побрела со своим фарфором к себе в комнату. К себе. Её выселяли из комнаты ради этого противного младенца. Вот о чём хотела поговорить с ней мама. Комната была самой большой и светлой на всём верхнем этаже, а теперь её займёт какая-то ужасная няня с младенцем, а ей придётся ютиться в другой комнате. Тесный в глубине дома, где ни на что не хватит места. И видно, оттуда не будет ни фонарщика, ни почтальона, ни молочника, ни ее подруг. Придется торчать в комнате, из окна которой не видно ничего, кроме колпаков на дымовых трубах. Саймону достался чердак, потому что он мальчик. Господи, а это здесь при чем? Перемена коснется не только ее, но и Помпейя, а от него не стоит ждать понимания. Это же нечестно, бормотала она. Слова показались ей такими верными и ужасными, что из глаз брызнули слёзы. Саймон почти всё время проводит в закрытой школе, так зачем ему комната с наклонными потолками и такими славными маленькими окошками? Уж поселили бы тогда её с Помпеем в шкафу для белья. Неудивительно, что мама попрекает её фарфором. Всё потому, что в этой комнате, которую всегда называли лишней, места нет ни для чего. И она, наверное, тоже лишний ребёнок. От этой мысли она снова всхлипнула. Так и есть, никому в семье она не нужна. Она бросилась на пол рядом с Помпеем, лежащим в картонке для одежды на пледе, который она так долго для него вязала. Помпей спал. Она разбудила его, чтобы рассказать, и его глаза осузились, стали щёлочками от удовольствия, пока он сладко потягивался под её рукой. Но когда она расплакалась, он чихнул и сразу поднялся. Она и прежде замечала, что к чувствам людей он равнодушен. Вот если бы у них был настоящий сад, там нашлась бы тачка, она погрузила бы в неё все свои вещи и ушла бы жить к Луизе, у которой дом всё равно больше. Она решила дождаться, когда родители уйдут на концерт, позвонить Луизе и выяснить, нельзя ли взять у них на время тачку. Внизу хлопнула дверь, значит, Папа вернулся. Хю Казалет обычно садился за руль сам. От чтения в машине у него болели глаза, а когда его ничто не отвлекало и за рулём сидел кто-то другой, он тревожился. Его одолевали раздражительность и нервозность различной степени тяжести, особенно от того, как этот кто-то другой вёл машину. Но сегодня у него опять расшалилась голова незадолго до обеда. который он не мог отменить, так как у Эдварда и старика уже сложились свои планы, и они не могли отправиться обедать вместо него с клиентом, подающим надежды молодым архитектором, востребованным даже через чур по имени Хью, министерством торговли. Поэтому он взял такси до отеля Совой и вяло ковырялся в своей тарелке в обществе совершенно незнакомого человека, который с самого начала не вызвал у него приязни. Боском умудрялся содержаться развязно и в то же время обращаться к нему сэр. При этом Хью чувствовал себя брезгливым стариканом, хотя разница в возрасте между ними не превышала 6-7 лет. Вдобавок, Боском был в галстуке-бабочке. Хью и в голову не пришло бы надеть его без смокинга и двухцветных туфлях, карамельные с белым. И вправду, слишком дерзкое сочетание. Однако он закупал шпон для лифтов большого конторского здания, построенного по его проекту или под его надзором, а в компании семьи Казалет имелся самый широкий ассортимент древесины твёрдых пород, продавать которую было задачей ихю. От еды ему немного полегчало, а с выпивкой возникли сложности. Этикет требовал, чтобы он выпил со своим гостем сухого хереса перед обедом. И как всегда он ошибся, надеясь, что херес пойдет на пользу. Потом немного бургундского с рыбой и полагался портвейн с сыром. От портвейна он сумел отказаться, но к тому времени его голова уже раскалывалась. Было решено, что боском побывает на пристани и посмотрит образцы размером больше, чем четыре на четыре дюйма, и наконец Хью подписал счет и сбежал. Еще одна поездка в такси, и он. вернулся к себе в контору, где опять принял лекарство. Он распорядился, чтобы его секретарь мэрии отвечала на звонки, а сам до заседания, назначенного на половину четвёртого, прилёг на диван Честерфилд у себя в кабинете и забылся тяжёлым сном. Секретарь разбудила его желанной чашкой чая и ещё более желанным известием, что заседание отменили. Мессис Казалет звонила, чтобы напомнить вам о сегодняшнем концерте. Да и мистер Казалец старший сказал, что домой вас отвезет Каразерс. Он поблагодарил ее, словно отмахиваясь, а она вышла. В проклятой конторе любые известия распространялись мгновенно, а его здесь считали старый развалиный только потому, что у него время от времени побаливало голова. Гнев и чувство униженности, которое вызывало в нем собственное никудышное тело. Выплескивались на каждого, кто подтверждал это, как делал его отец, отправляя ему шофера или его секретаря, сообщая всем и каждому, что он прилег вздремнуть после обеда. Почему бы этой дуре не помолчать? Его мог бы подвезти домой Эдвард, если бы он захотел, а на концерт вместе с Сибил они могли отправиться в такси. Пытаясь успокоиться, Хью закурил Gold Flake и направился к столу, чтобы позвонить Эдварду. Но его секретарь сообщила, что Эдвард уже ушёл примерно полчаса назад. На письменном столе стояла фотография Полли и Саймона. Сын решительно и смело смотрел в объектив и улыбался. На нём были серые форменные шорты и рубашка. На ободранных, видавших виды коленях он держал модель яхты, а Полли, его дорогая Полли, сидела по-турецки в высокой траве и смотрела куда-то вдаль, отвернувшись от брата. Платье без рукавов немного сползало с одного худенького плечика. Лицо было и строгим, иронимым. Ему вспомнилось, как он сделал этот снимок, а потом, когда спросил у нее, что случилось, она ответила: «Я задумалась, Поле». Она для него как тайное сокровище. Думая о ней, он чувствовал себя счастливым. И ни когда, ни кому не говорил, как много она значит для него. Даже Сибил. которая, как он порой указывал ей, слишком уж тряслась над Саймоном. Ну, третий ребёнок восстановит гармонию. Хью затушил сигарету, взял шляпу и отправился искать Каразерса. Чтипите Луизы прошло довольно скучно. Пришлось довольствоваться компанией Лидии и няни, потому что мама ещё не вернулась. Луиза показала сестре своего сомика, но Лиди осталась равнодушна к нему. Рыбы скучная, заявила она. Вот если бы ты приучила его, чтобы он давал себя гладить. Чай она пила в своём новом рединготе, разогрелась, разрумянилась от жары и капнуло мёдом на рукав. Поднялась суматоха, потому что няня всегда приводила бедняжку Лидию в порядок, так будто наказывала. Луиза сбежала из детской сразу после чая, сделав вид, что ей надо учить уроки. Беда с шестилетками в том, что общаться с ними на самом деле скучно. И Луиза, хоть и любила Лидию, с нетерпением ждала, когда она хоть немного подрастет и поумнеет. Но может случиться и так, что меня она никогда не догонит. Я всегда буду просчитывать книги первой, а к тому времени, когда ей разрешат сходить вниз к ужину или самую решать, когда лечь спать, я уже к этому привыкну, и оба события утратят для меня всякую навязну. И только когда они обе вырастут, все это будет уже не важно. Потому что все взрослые примерно одинаковы, сколько бы лет им ни было. Она забрела в холл, где в почтовом ящике торчал Evening Standard, и унесла его с собой на свой насест над пристроенной к столовой клетке лифта. Очень удобный наблюдательный пункт, благодаря которому можно было завладеть мамой в ту же минуту, едва она вернётся домой, и увести в недосягаемости Лидии, если та явится на поиски. Газеты обычно оказывались нудными, за исключением театральных рецензий и страницы какой-то Карисанды, которая, похоже, только и делала, что бывала на шикарных приёмах и описывала чужие наряды так восхищённо, что дух захватывало. Луиза поискала снимки Джона Гилगुда для своей коллекции, но не нашла ни единого. В доме было ужасно тихо, только стоячие часы тикали в столовой. отпирать книжный шкаф в гостиной, чтобы почитать какой-нибудь из романов, про которые мама говорила, что для них она ещё мала, было бессмысленно, ведь мама могла вернуться с минуты на минуту. А в остальном, ей в голову приходило только то, чем заниматься не хотелось: нарисовать карту британских островов к следующему уроку, попытаться продать Эдне банку крема для лица, пока он не стал слишком жидким, ещё немного понаблюдать за своим сомиком Замечание Лидии слегка отравило радость обладания им. Перечитать чёрного красавчика и хорошенько всплакнуть или же заняться подарком для мамы к Рождеству вышиванием на игольнике мелким крестиком скучного рисунка, который ей опротивил. Это её жизнь, а она тратит её впустую. Минуты утекают одна за другой, а она только и делает, что дышит и стареет. А вдруг За всю жизнь с ней вообще больше ничего не произойдёт. И она так и состарится здесь, на клетке лифта. Одежду размером побольше ей принесут, сэндвичи тоже, а как она будет ходить в уборную? Живут же люди на столбах. Так делали всякие там немытые святые, а ей нельзя. Ей надо кормить Фредди и рыбку. Правда, если она сможет устраивать себе каникулы, а питомцев поручить Эмили или Филлис, То и она сможет стать столпником. Всякий будет только рад покормить птичек и рыбку, которая принадлежит святому. Плохо то, что святым мне очень-то легко живётся, разве что потом, после смерти, их все ставят в пример. Сотворить чудо было бы замечательно, а вот быть мучеником нет. А вдруг не обязательно становиться мучеником, чтобы быть святым? Послышался шум подъехавшего такси. Только бы это была она. Господи, пожалуйста, только бы она. Бог смилостивился. Она. Луиза соскочила с клетки лифта как раз в тот момент, когда мама открыла дверь. Она несла три огромные коробки, судя по виду с платьями. Луиза кинулась к маме обниматься и выбила одну из коробок из её рук. Дорогая, какая же ты неловкая. Луиза вспыхнула. Знаю, беззаботным тоном отозвалась она. Такой уж я, наверное, уродилась. А все потому, что ты не смотришь, что делаешь. Эта реплика показалась Луизе начисто лишенной смысла. Как можно смотреть, что делаешь? Либо делаешь что-то, либо смотришь, пока она не уклюже и молча тащила коробки наверх. Снимая перчатки, Вилли остановилась в холле у столика, где обычно оставляли записки. Мадам звонила миссис Касл, никакого сообщения не оставила. Луиза, не распаковывай коробки без меня, Луиза. Ага, то есть хорошо, не буду. Вилла направилась в темный маленький кабинет, где обычно занималась оплатой домашних счетов и где стоял телефонный аппарат. Ее сестра ничего не просила передать, когда звонила, обычно потому, что ее сообщения были слишком гнетущими и запутанными, чтобы выразить их кратко. Вилле назвала телефонистский номер и пока ждала, когда Джессика подойдет к телефону. С мрачным предчувствием, из-за которого упрекала себя в эгоизме, гадала, в чём дело на этот раз. А времени, чтобы переодеться, остаётся уже совсем немного, да ещё надо выложить вещи для Эдварда. Джессика, алло, мне передали, что ты звонила. В чём дело? Сейчас сказать не могу, но может, пообедаем завтра вместе? Дорогая, завтра пятница, у нас обедает мисс Миллимонт. У Луизы последний день учебного семестра. Ты отди возвращаешься из школы. Конечно, ты можешь прийти к нам на обед, но но поговорить нам не удастся, всё ясно. И если я приду пораньше, как думаешь? Да, так и сделаем. Как я понимаю, всё плохо. А не совсем так. У Реймонда новая идея. О, господи. Завтра расскажу. Вилли повесила трубку. Бедная Джессика. Первая красавица в семье. Годам мало же её, а замуж впервые вышла в 22, накануне битвы при Сомме, где её мужу оторвало ногу и хуже того, расшатало нервы. Он был из обедневшей семьи и рассчитывал сделать карьеру в армии. Когда-то в некотором смысле и до сих пор он обладал бездней прямодушного обаяния. Он нравился всем с первого взгляда. Его вспыльчивость и врожденная неспособность сосредоточиться хоть на чем-нибудь проявлялись лишь после того, как кто-либо вкладывал деньги в его птицеферму или, как в случае Джессики, выходил за него замуж. У них было четверо детей. Они остро нуждались в средствах. Джессика никогда не жаловалась, но явно считала жизнь Вилли идеальной и беззаботной, и это не высказанное сравнение пугало Вилли. Потому что если и вправду у неё есть всё, почему же ей постоянно чего-то не доставало? Медленно поднимаясь по лестнице, она старалась не развивать эту мысль. Когда явно надувшаяся Полли ушла наверх, Сибил позвонила, чтобы Инги убрала поднос с чайной посудой. Сибил изнемогала. Казалось, с вынашиванием ещё одного ребёнка после такого долгого перерыва Резко обострились все её недомогания. В доме уже не хватало места для всех, но Хью был привязан к нему. А когда Саймон будет дома, то есть на каникулах, в отличие от Полли, которая всегда дома, им просто будет негде находиться, кроме как у себя в спальнях. Няня Маргби ясно дала понять, что не потерпит присутствия в детской и старших детей. Конечно, это лето все они проведут в Сассексе, но на Рождество им придётся тога. Она тяжело поднялась с дивана и направилась к роялю, чтобы закрыть его, и не смогла припомнить, чтобы так же мучилась, вынашивая старших детей. Вошла Инге и остановилась в дверях, ожидая распоряжений. Горничная англичанка просто убрала бы поднос, подумала Сибил. Будьте добры, уберите со стола Инге. Она наблюдала, как девушка ставит тарелки в ступку и грузит их на поднос. Никазистая внешность, широкая кость, мучнистый цвет лица, сальные волосы цвета пакли и выпуклые блёкло-голубые глаза, взгляд которых становится то пустым, то бегающим, собственная инстинктивная неприязнь вызывала у Сибил чувство неловкости. Если бы не отъезд, она выставила бы Инге, но не хотела, чтобы Хью пришлось обучать новую прислугу в её отсутствие. Когда посуда была составлена на поднос, Инге заговорила: "Кухарка спрашивает: В какое время вы ужинать? Пожалуй, не раньше десяти после концерта. Передайте ей, пусть оставят ужин в столовой и идет спать. А мисс Полли, подайте ужин на подносе в ее комнату ровно в семь. Инге не ответила, и Сибил уточнила: Вы поняли меня, Инге? Я. Она не сводила глаз с живота Сибил и не двигалась с места. Благодарю Инге, это все. Гляд на его ребёнка живот слишком большой, довольно Инге. После паузы, похожей на лёгкое пожатие плечами, она наконец унесла поднос. Она тоже недолюбливает меня, подумала Сибил. Взгляд, которым горничная смотрела на неё, был, она не сразу подобрала точное слово, каким-то жутким, холодным и оценивающим. Сибил устало поднялась по лестнице к себе в спальню, С трудом выпуталась из зеленого платья и надела кимоно. Затем налила полный таз теплой воды и вымыла лицо и руки. Слава богу, у них в спальне есть умывальник, до ванны подниматься еще половину лестничного марша, а любые ступеньки уже стали для нее тяжким испытанием. Она сняла туфли и получелки, щиколотки отекли, ее волосы оттенок которых Хью считал редким, как у красного дерева, были собраны в небольшой пучок на затылке и подстрижена чёлка. Стрижка Дюморье, опять-таки по словам Хью. Сибил вынула шпильки и распустила волосы. По-настоящему ей становилось только дизабелье. Едва взглянув на постель, она опомниться не успела, как уже лежала в ней. В кои-то веки ребёнок не пинался. Как чудесно всё-таки прилечь. Она вытащила подушку из-под покрывала, подсунула её под голову и почти сразу уснула. Чувствуя, что уже опаздывает, Эдвард влетел в дом, положил свой хомбург на столик в холле и заторопился вверх по лестнице в спальню, шагая через две ступеньки. В спальню он застал Луизу в каком-то маскарадном костюме и Вилли, причёсывающуюся перед зеркалом. "Алло, алло!" воскликнул он. "Я Симсон", объявила Луиза. "Привет, дорогой". Вилли подставила ему лицо для поцелуя. Открытая баночка румян стояла на почти пустом туалетном столике. Эдвард повернулся, чтобы обнять Луизу, но она чопорно закаминела и отступила. "Папа, я же Симсон". Вилли добавила я никак не могу позволить тебе целовать мою камеристку он встретился с ней взглядом в зеркале и подмигнул мои глубочайшие извинения произнёс он не знаю что на меня нашло я ещё успею принять ванну симпсон вы не нальёте мистеру казале ту ванну а потом можете выложить мои гранаты да мадам Она двинулась была походкой, Симпсон, прочь из комнаты, но вдруг спохватилась. Папа, ты даже не заметил. Не заметил чего? Луиза указала на мать, жестом обвела одежду на собственном теле и одними губами выговорила что-то вроде: "Ты". Потом топнула ножкой и выпалила: "Какой же ты глупый, папа". "Довольно, Луиза. Мама, я же Симпсон. В таком случае немедленно налейте мистеру Каза летуванну, или гранаты я достану сама. О, будет сделано, мадам. Ну и что всё это значит? У меня новое платье. Она поднялась, чтобы показаться ему, тебе нравится? Прелесть, и вправду, очень мило. Тебе идёт. На самом деле платье показалось ему не взрачным. Это Гермиона тебе сшила. О, нет, дорогой, просто у неё была распродажа. Вообще-то я купила не одно, а три, и теперь мне совестно. Ну, Вздох. На душе у него вдруг стало легко. Ты же знаешь, я люблю, когда ты красиво одеваешься. Когда он ушёл к себе в гардеробную, Виля встала перед большим зеркалом. Платье его отнюдь не воодушевило. С другой стороны, мужчины в этом ничего не понимают, а платье пригодится. Оно идеально подходит для театра и сидит хорошо. А Берта вокруг низкого выреза Скрывает её довольно маленькие и обвисшие груди. А видимо, ужасная мода 20-х годов, когда все утягивались и сходили с ума по мальчишеским фигуркам, навредила их мышцам. Тайком от Эдварда она каждое утро делала упражнения в попытке восстановить их, но улучшения пока не замечала. А в остальном она в хорошей форме. Она снова присела к туалетному столику и аккуратно нанесла два маленьких мазка румян. Мама вечно твердила ей, что макияж вульгарен, и Эдвард признавался, что недолюбливает его, но она заметила, что женщины, которыми он особенно интересуется, красятся довольно ярко. Например, Гермиона. Алая губная помада, яркий лак на ногтях, тёмно-синяя тушь для ресниц. Вили вынула из ящичка губную помаду и слегка коснулась ею губ. Помада имела темно-карминовый оттенок, смотрелась немного странно, и Вели сжала губы, чтобы распределить ее равномерно. Чуточку аромата от котис за уши, и она готова.